Глава вторая. «Одиннадцатый А мне помогает найти Полина. Мы с ней познакомились два месяца назад. Случайно столкнулись на улице. Выяснилось, что она живет в соседнем с нами доме и ходит в ту же школу, только класс другой. Удачи тебе, Аньк!» – она. «Первый день в новой школе всегда сложный. Ты еще и к Ашкам попала!» Ашками Полина называет учеников одиннадцатого А. Что они не поделили, она не признается. Но все параллельные классы не жалуют наш, хотя и боятся. «Ты на огнево внимание обрати, Аньк. Он придет сегодня. Должен. Я вчера узнала, что они с семьёй уже вернулись из-за границы. Так что он по-любому будет». «А это кто?» — спрашиваю у нее. «Как кто? Я тебе всё лето рассказывала про Кира». «А, да? Не помню». «Он тебе понравится, Аньк. Он всем нравится». Я киваю, чтобы не обидеть Полю, и машу ей на прощание. Если этот огнев нравится всем, то мне точно не понравится. Никогда еще не было такого, чтобы звезда школы привлек мое внимание. Дальше все происходит как-то слишком быстро и словно в тумане. Я захожу в класс, приковываю к себе взгляды всех присутствующих, здороваюсь и останавливаюсь, как вкопанное. Куда садиться-то? Я решаю подождать. Поправляю сползающий с плеча рюкзак и подхожу к единственной девчонке, которая одиноко сидит за партой. Все остальные собрались небольшими группками и о чем-то шушукаются. За годы смены школ я усвоила простое правило. Знакомиться надо с одиночками. Все, кто уже состоит в группах, неохотно принимают к себе новеньких. «Привет!» — говорю ей и протягиваю руку. «Я Аня. Буду учиться с вами». Девушка поднимает голову и удивленно на меня смотрит, затем оглядывается, будто ищет того, к кому я действительно могу обращаться, и только потом тихо, почти шепотом спрашивает «Ты мне?» «Тебе, конечно! А что, с тобой нельзя разговаривать?» «Можно, но обычно никто этого не делает. Она краснеет, а мне становится неудобно за всех своих одноклассников. Со мной такое случается. Я часто ощущаю стыд или неудобство за проступки других. Это не лечится». «А мне захотелось познакомиться. Тебя как зовут?» «Элла, но все зовут меня Эля». «Мне тоже можно?» Д «Да, да», — произносит она, запнувшись. «Эля прикольная, со смешной копной рыжих вьющихся волос, с веснушками на щеках, большими глазами и открытой искренней улыбкой. Она определенно мне нравится, несмотря на то, что другие предпочитают с ней не разговаривать. Не подскажешь, первая парта свободная?» «Вообще-то да, но туда никто не садится». «Это почему же?» «Это место принадлежит Тине», — говорит элли шепотом. «Ты же сказала парта свободна. «Тина за ней не сидит, точнее, редко сидит, и поэтому его никто не занимает». «Ты серьезно?» — искренне удивляюсь. «За первой партой никто не сидит, потому что туда изредка садится некая тина чи шепит шипит Эля. «Тише, услышат ведь. Садись со мной лучше, туда нельзя». Я фыркаю. Еще чего? По состоянию моего зрения мне показано сидеть за первой партой в центре. Она свободна, значит, я могу ее занять, невзирая на негласные правила, установленные в классе. Это я и делаю. Бросаю свой рюкзак на стул, а сама прислоняюсь пятой точкой к первой парте. На меня смотрят. Кто-то удивленно, кто-то странно, другие сочувственно. Я уже поняла, что сделала что-то не так. Но отступать поздно. К тому же я уверена, что с этой самой Тиной мы обязательно найдем общий язык. Я объясню, что мне обязательно нужно здесь сидеть. Не совсем же надвинутая. Зря ты тут села. Ко мне подходит девчонка из группы, стоявшая у последней парты. Тут Романова сидит. Мне сказали, она тут не сидит. Но место ее, настаивает она. А сама Романова где? Ко второму уроку будет. Значит, первый спокойно отсижу. Я отворачиваюсь, давая понять, что разговор продолжать не собираюсь. Одноклассница уходит, но смотреть на меня они не прекращают, еще и шушукаются, и это, честно говоря, раздражает. Спасительная трель звонка заставляет меня выдохнуть и заняться делом, а именно достать из рюкзака все необходимое для урока. «Доброе утро!» В класс заходит учительница. Пожилая женщина со строгим пучком на голове, она усматривает всех, останавливает взгляд на мне и кивает. «Хочу представить вам Анну Ледовскую, нашу новую ученицу». «Встань, Анечка». Я поднимаюсь, поворачиваюсь к классу, неуверенно машу рукой. Вся боевая готовность разом улетучивается. Стоило мне посмотреть на недоброжелательные взгляды девчонок. Парни смотрели заинтересованно, но не дружить же только с ними, в конце концов. «Приступим к уроку». Я сажусь обратно на стул, осматриваюсь по сторонам. «Интересно, кто из этих парней огнев?» не пойму чем поле так восхищалось когда говорил о нем никто из присутствующих не то чтобы на раскрытый рот от привлекательности на комплимент даже не тянет учительница не успевает и пары предложений сказать как дверь в класс с грохотом открывается я аж подпрыгиваю и роняю на пол ручку быстро лезу под стол чтобы ее достать хватаю укатившийся пластик и поднимаюсь когда слышу над головой спасибо конечно но ноги целовать не обязательно «Я узнаю этот голос! Господи, нет, нет, нет!» Я поднимаюсь с пола, сажусь на стул и запрокидываю голову вверх. Он, господи, тот самый хам, на которого я наткнулась во дворе школы. Стоит, шкаф, улыбится. И красив, зараза! Вот кому-кому, а ему и комплимент сказать можно, и рот раскрыть. Да что там, даже слюни пустить не стыдно, но я, конечно, не собираюсь. «Больше ничего тебе? Не поцеловать?» Огрызаюсь. «А что, есть предложение?» «В принципе. Можешь любую часть тела выбрать. Я только за». Он гогочит, смех подхватывает весь класс. Мой мозг усиленно работает на ответ. «Что сказать? Господи, что сказать?» «Да ну!» — выдаю из себя с улыбкой. Боюсь только заразу какую-нибудь подцепить. Класс смеется сильнее, а брови парня съезжаются на переносице. Он хмурится, смотрит на меня зло, хочет ответить, но его отвлекает голос учительницы. «Огнев!» «Оставь новенькую в покое и сядь на место, пока не выгнала». «Огнев?» Она сказала «огнев?» Я едва сдерживаюсь, чтобы не обернуться и не посмотреть на него еще раз. Впрочем, что там смотреть? Его лицо четко проецирует моя зрительная память. Я помню все до мельчайших подробностей, и это меня бесит. Не хватало еще поддаться статному чувству и ходить за огневым с каплями слюны на подбородке. И почему самый популярный парень школы оказался таким мудаком? Впрочем, разве могло быть иначе? Хорошие парни обычно носят очки и разговаривают так, что их часто не могут понять учителя, не то что ровесники.